Вдвоем они миновали большой холл, гудящий голосами. Обсуждались последние новости. А студент пять. В соседний квартал снова кто-то набил оружием, несмотря на последние рейды местной полиции, и противоборствующие группировки по старой памяти незамедлительно затеяли передел. Как раз там сегодня стреляли. Девушка молча шла следом, иногда неприятно шаркая ногами, а Вик выкапал в памяти последнюю их встречу. «Кажется, ее зовут Тори». Она говорила, что прилетела сюда во второй раз. Это было полгода назад. Они попили кофе, неплохо разлетлись, а потом расстались. Лифт нехотя раскрыл створки. Вик молча зашел, а следом, неловко споткнувшись, зашла индивица. Пришлось подхватить ее под локоть, чтобы не упала. Сужающуюся щель в последний момент заскочил и сосед. «Здорово!» Высокий и нескладный парень в потертом камуфляже сутулил плечи. Как жизнь, Вик! На это Вик кивнул, подтверждая несказанное нормально. Подробностей не будет. В забег пойдешь? На большой круг! И сосед нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Все они здесь наркоманы. Кто-то забивается черным льдом, а кто-то адреналином. Но у каждого в этом городе когда-то начиналась ломка. Сосед, кажется, его зовут Альберт из второй категории. — Ничего. Скоро, новый сезон, и он сполна получит все, чего хочет, и даже больше. Свои пять минут славы или картонный костюм и билет в крематорий, если повезет не ему. Вик покачал головой. Нет. А Тори навалилась на плечо. Вик невольно поддержал рукой сползающую вдоль левого бока девицу. Ладонь даже сквозь ткани куртки почувствовала влагу. Вик жалтали у спутницы крепче. Все должно выглядеть естественно. Просто пара возвращается после вечеринки. Сосед скользнул завистливым взглядом по стройной спортивной фигуре девушки. Вик на его глазах склонился, заслонив бледнеющее лицо, и поцеловал ее в губы так, чтобы смотреть было неловко. Она вяло ответила, а сосед наконец отвернулся. Вот так. Лишнее внимание ни к чему. Вик осторожно потянул вверх сползающую девушку. Она почти без сопротивления уронила голову на плечо. Лифт моргнул диодом над головой, предупреждая, что сейчас будет остановка. Двери разошлись, и сосед поторопился покинуть кабину Вик стряхнул поникшую девушку. «Идти можешь?» «Да», — прошептала она, цепляясь слабеющей рукой за шею. «Хрен там плавал!» Процедил он сквозь зубы, подсадил девицу и завалил ее себе на плечо. Осторожно выглянул в коридор. «Пусто». Быстро, насколько мог, добрался до своей ячейки по пустому коридору и ткнул в панель домофона. Пневмопривод вздохнул раз, и дверь откатилась в сторону, пока никто не заметил. Дверь закрылась, отрезая от ненужных глаз и ушей. «Стол!» — громко сказал Вик администратор умного дома. И в тени крохотной коморки появилась идеально ровная трещина. Узкая панель, служившая столом, опустилась и заняла четверть свободного пространства. Вик опустил тело девушки прямо на белый пластик, запятняв его бордовыми пятнами. Она вело пошевелилась. Замок на поле эластичной куртки заел и с трудом поддался нетерпеливым пальцем. Так и есть. Огнестрельное ранение в плечо. Легкая не задета, но кровь шла обильно. Пропитала футболку и подкладку. Пуля еще внутри. Вик склонился над раной. «Пулю надо будет вынимать» константировал он равнодушно потерпишь ты сам прохрипела тори следя за ним потемневшими глазами хочешь в госпиталь усмехнулся вик разрывая зубами пакет с перевязочным материалом тебе там не понравится поверь кто стрелял кто то прохрипела девушка не знаю ты была вот с пятым несколько капсул с обезболивающим Набор одноразовых хирургических инструментов. Все это он готовил для себя. В Аркануме нельзя полагаться на случай, а на купленных врачей тем более. «Нет», — услышал он тихое, как выдох. том. «Да, Виктор?» «Обнови данные по хирургическому вмешательству». «Данные найдены и будут подгружены через пять, четыре, три, две. Готово». Не волнуйся. Вик улыбнулся в угасающее лицо, чувствуя легкое головокружение от наплывающих воспоминаний. У меня степень по медицине была... когда-то. Я знаю. Прошептала Тори, порываясь ответить на улыбку. Откуда ей это может быть известно? Надо бы спросить, но позже. Вик прижал капсулу с обезболивающим кожей рядом с раной. Поршень с тихим шипением опустился. Девушка закрыла глаза. Операцию она перенесла без единого писка, все время оставаясь в сознании, только до скрипа сжимала зубы. Чтобы не дернулась лишний раз, пришлось зафиксировать ее тело. Наконец расплющенный кусочек металла звякнул в керамической чашке, измазав стенки густой кровью. Теперь зашить и перебинтовать. Перед глазами на доли секунды прошла рябь, а комната закружилась. Вик вытер горячую путь со лба. «Плохо. Очень плохо». Когда плотная повязка легла на рану, он отступил на шаг. Атом. «Да, Виктор!» «Выгрузи лишнее, сейчас же!» «Сейчас сделаю!» Голова кружилась и стучала тупой болью в затылке. «Сделано!» Стало намного легче. Вик сгреб в пакет все окровавленные тряпки, снятые с девицы. «Позже можно будет выбросить!» Тори молча наблюдала за ним, все еще лежа на измазанном кровью столе. Единственное, что осталось на ней — кружевной, помагровевший бюстгальтер и брюки, никак не пострадавшие во время операции. «Чего смотришь?» — огрызнулся Вик, отступая к стене. «Что теперь с ней делать?» «Огнестрельное ранение — это серьезно. На фоне недавних волнений полицию это наверняка заинтересует. Можно получить волчий билет и никогда сюда не вернуться. Хотя что ему здесь?» «Ничего». Но и на Терри его никто не ждет. Весь мир в последнее время выцвел, превратился в пепелище. Пепелище воспоминаний. «Благодарю», – прошептала Тори одними губами. Она знала, куда шла. Знала. Здесь помогут. Есть инструмент и лекарство. Что она еще знает и скрывает сама? Вик вытянул электронную сигарету из кармана. Эта дамочка точно не скучающий турист, приехавший в Арканум, чтобы пощекотать нервы на деньги богатых родителей. Такой она казалась во время первой встречи. Спросить Атума, быть может, его память даст ответ, что он может помнить. Впервые они встретились полгода назад, когда она только прилетела на распределяющую станцию, а он хотел покинуть город-спутник. Но судьба свела их, и отъезд пришлось отложить. Почти неделю не вылезали из ячейки, к обоюдному удовольствию проводя время в постели. — Расскажешь, — константировал Вик, затягиваясь крепче. Тори покачала головой. Нет. Тогда вали. Он кивнул на белую пневматическую створку. Дверь вон там. Потом. Вик отошел к окну. Дал команду на прозрачность. Ночь. Рекламные огни бьют в стекла не хуже дневного света. Лучше уж без этого. Руки все еще в крови. Зажав мундштук зубами, отошел к раковине. Что делать теперь? По тонкой струей воды потеки смывались нехотя. Из смутно, ртутной поверхности над раковиной на него взглянуло собственное отражение. Одно время на себя было смотреть противно, и он обходился без зеркала. Спустя пару лет все же повесил. Разорванная от уголка рта до половины щека, зашитая торопливым хирургом, придавала лицу уродливый вид. Бритые виски и гребень из волос, переходящих в тощую косицу на затылке, дополняли отталкивающую картину. «Вик вытер руки». Вытянул пальцами линзу из левого глаза. Взглянул на себя еще раз. Гетерохромия. Одна радужка серо-зеленого оттенка, а другая левая, ровно как у Тори, выцвевший лавандовый цвет. Странно. Как-то не задумывался раньше. Оскалился сам себе. Так лучше. Больше безумия богу безумия. Есть хочешь? Поинтересовался, не глядя на нее. Нет. Выдохнула девица. «А я хочу!» Он подхватил пакет с окровавленными вещами. «Скоро вернусь!» Тори проводила его взглядом, не смея даже двинуться, чтобы не потревожить рану. «Чертовы неприятности — это всегда означает чертовы неприятности!» «Данные обновлены, Виктор?» «Отлично!» Наутро Вика разбудил грохот в коридоре. Соседи слева снова устроили прилюдное выяснение отношений. То весь этаж слушал стоны примиряющихся сторон, то отборную брони и проклятия. Сегодня второй вариант сценария. Голова раскалывалась после вчерашнего. А что было? А, точно. Атом подгрузил часть воспоминаний из предыдущего блока. Еще бы чуть-чуть его опять переклинило. Вставать не хотелось. У кухонной зоны вздохнула кофеварка. А еще вчера он встретил Тори. Вернее, она его. Она была ранена. Из-за нее, считай, ей пришлось копаться в архиве памяти. «Я сварила кофе», — сообщил ее бодрый голос. «Будешь?» Она сварила кофе. «Значит, с ней все в порядке. Но вчера она выглядела плоховато». Нормальный человек не встал бы, чтобы сварить кофе, и сел на спальной платформе, спустив ноги на пол, из любопытства. Девушка действительно выглядела лучше. Простреленная правой рукой, она шевелила весьма бодро, словно бы и ничего не приключилось. Но ведь было же! На столе в пиале лежит излеченная пуля. «Как ты?» «Отлично!» Тори уверенно улыбнулась. Сегодня она скинула и брюки, надев широкую майку хозяина. «Я нашла твою одежду!» Она развела руками, ни капли сожаления. «Надо тебе что-то купить!» Зевнул Вик. «Так тоже хорошо!» Тори поставила две чашки с ароматным кофе на стол. На белом пластике не осталось и следа от вчерашней катастрофы. Девушка присела на многофункциональный пластиковый куб, изображавший в этом доме табурет: Выбора нет. Время пить кофе. Вик встал и с удовольствием потянулся. Тори равнодушно окинула его фигуру взглядом. Она даже тогда в первый раз вела себя как хозяйка. Вик списал это на излишнюю самоуверенность. Но здесь, похоже, что-то другое. Так расскажешь, он взял в руки чашку. Нет, девушка покачала головой. Упрямая баба. Ясно, кивнул он. К обеду, чтобы тебя здесь не было. Не будет, фыркнула Тори. За дверью звизгнул высокий женский голос и что-то загрохотало по стенам. Кажется, у соседа с утра дерьмовое настроение. Помолчали, заполняя паузу многозначительной тишиной и ароматом кофе. Поедешь на теру. Вик терпеть не мог такого молчания. Тяжелого, заполненного невысказанными смыслами и одновременно пустого, словно камера без воздуха. «Нет, останусь здесь». Тори оставила чашку. «Позаимствуй футболку. Не возражаешь?» «Вернешь», — усмехнулся Вик. «Надо сделать перевязку». «Нет». Девушка покачала головой. «Не надо». «Вот как? Она такая же, как он? Интересно». Кто же откажется от помощи после ранения? Он сам бы отказался, просто потому, что рана бы давно зажила. Так уж вышло. Нана эмульсия в крови давала ему почти бесконечный резерв регенерации, почти, почти бессмертие или почти безумие. Это секрет. Его знает только Атом, личный электронный администратор памяти. У нее есть такой секрет. Ха, наверняка. Но смотри. А, так что. «Поедешь?» «Как пойдет?» «Ты сегодня вечером идешь в сотню?» Девица подняла пытливый взгляд на хозяина. «Допустим». Вытрясти бы из нее все, что известно. Только Вика чего-то был уверен, что ничего у него не выйдет. Откуда ему это столь доподлинно известно? Просто знал. И это тоже не подается объяснению. А она кивнула. Там собираются только любители ставок на бои без правил да сами участники. Она тоже из таких? С какой стороны? На ее теле достаточно шрамов. Возможно, она тоже участвует в играх. Непростая девка. Но разгадывать это требует настроения не было. Слишком много их таких стало, непростых. Придешь поболеть за меня? усмехнулся он, отпивая терпкий напиток из чашки. Нет. Она повела плечом. Не люблю подобное зрелище. По тебе не скажешь. На самом деле не люблю. Тори скривилась. Кто-то считает это спортом. Что здесь спортивного? Вы просто калечите друг друга. Очень цивилизованно. Это крайний случай. Все равно желаю победы. Спасибо за кофе. Вдруг заявила девушка и, быстро подцепив брюки с пола, натянула их. До встречи. Я еще зайду. Надеюсь, нет. Вик дотянулся через комнату до стеллажа и вытянул зубочистку. В этом и преимущество маленького жилья. Можно с места дотянуться куда угодно. Отчаянно хотелось курить, но здравый смысл предостерегал от излишней тяги. Капсула в сигарете давно моргала предупреждающим сигналом. Пора менять. А лучше бросить. Снова. В который раз. Дверь вздохнула, выпуская гостью. «Ну и что это было?» Процедил Вик сквозь зубы. «Атом!» «Да, Виктор?» «Найди мне эту девку!» Параметры поиска? Биометрия. Последний блок. Встреча на станции? Раньше. Данные не найдены. Предпоследний? Данные не найдены. Теперь ты действительно заинтересовала, Тори. Ничего. Есть способы добыть информацию. Не только в блоках собственной памяти. Можно и по старинке, через уши. Клуб «Сотня» располагался на границе условного восточного района Асцидент-6 и Асцидент-7. Небольшой блок, вместивший в себя клуб по интересам, достаточно дорогую забегаловку и небольшой спортивный зал. Но сами поединки проходили на пару уровней ниже, в большом корыте, предназначенном под склад. Здесь оборудовали площадку, огородили ее виртуальной электронной сеткой. Но зрители во время матча все одно липли к шаткому ограждению, поэтому скамьи отсутствовали, зато были платформы для лучшего обзора. Ставки принимал высокий сухопарый мужчина в строгом синем костюме этажом выше. Билеты на представление, само собой, получили не все. Немного незаконно. Совсем чуть-чуть. По этой же причине матчи не записывались и не транслировались на экранах по периметру. «Хочешь получить заряд адреналина? Приходи сам. Ощути запах пота. Почувствуй кровь на губах. Стань чуть ближе к своим диким предкам». Муниципалитет узнать не обязательно достаточно небольших отчислений фонд сектора, и Ни один полицейский не придет с проверкой, ни один репортер не сунет носа дальше заградительной линии. К вечеру Вик выкинул странную девку из головы, сосредоточившись на предстоящей задаче. Первый раунд надо просто продержаться, во втором наседать на противника. У черного входа бойцов встречал все тот же Валера, бессменный телохранитель босса. Он указал на коридор, ведущий на нужный уровень. В гардеробный где все готовились к бою, Перед выходом на рынок его посетил сам Эмиль Экхарт. «Они сегодня здесь!» — сообщил он, отглаживая пальцем жирную шею над воротничком. «Кто?» «Спонсоры! Не облажайся!» «Мне похрен!» — оскалился Вик. Но Экхарт взял его мягкими, теплыми пальцами за локоть и заставил склониться к себе. «Это очень большие люди Вендета! Очень!» И они заинтересованы в ярком зрелище. Поэтому не облажайся. Значит, сам Экхард не уверен в исходе? Что за люди, которые смогли напугать одного из воротил местного самоуправления? Стеры? Им давно нет дел до Арканума. Есть поступление в бюджет. Существует место, где особо горячие головы могут спустить пар. И отлично, большего не надо. Разве что-то поменялось, пока они тут развлекались пальбой друг друга? «Не облажайся!» — выкрикнул Экхарт напоследок, когда Вик открыл дверь в зал, грохочущий аплодисментами под ритмично раскачивающийся по слогам «вен» «де то».